Глава десятая. Аленка принимается за муть ее посуды, но хватает ее только на две тарелки. Не в состоянии она ничем заниматься. От беспокойства внутри все сворачивается жгутом, и дышать становится трудно. Перед мысленным взором проносятся картинки одна хуже другой, и как Алёна не старается, не может их отогнать. Это до невозможности нервирует, как и собственное бессилие. Отбросив раздражённо губку, Алёнка подходит к окну и немигающим взглядом начинает сканировать пустой двор, шепча про себя: "Лёшка, только бы с тобой всё было в порядке, только бы ничего не случилось". Словно в ответ на её молитвы вдалике возникают три мужских силуэта. Алёне хватает одного взгляда, чтобы узнать походку брата. В ту же секунду сердце делает резкий скачок и начинает колотиться как сумасшедшее, разгоняя по крови убойную дозу радости и облегчения. На волне этих эмоций Алёнка сама не замечает, как соскакивает с подоконника и бежит на улицу. Она мечется, как угорелая, перескакивая через ступеньки, едва сдерживая радостный крик, рвущийся из груди, и даже мороз, ударивший в лицо. Стоит только открыть дверь подъезда, не остужая талёнки на голову. Лёшка, задыхаясь от подступивших вдруг слёз, бросается она на шею брату, вдыхая родной запах. Парень, ох, и тат боли. Алёнка же испуганно отшатывается, догадавшись, в чём дело, и едва сдерживает всхлип, увидев разбитое лицо брата. Твари, выплёвывает она дрожащим голосом. В душе поднимается дикая ярость. И Алёна в очередной раз жалеет, что не пошла с парнями. Она бы там задала жару этим ублюдкам, голыми руками бы разорвала. Леонь, пойдём. Ты чего раздетая-то выскочила? Отвлекает ее Лешка от кровожадных мыслей, натягивая ей на голову свою шапку. Тебя увидела, чего же еще? Мы с мамой извелись. Где ты был? Что случилось? Вы этим уродом-то хоть сдачи дали? Они больше не полезут? Алёнка собирается задать ещё кучу вопросов, но парни одновременно так тяжело вздыхают, что она решает придержать коней. Ну ты и трящётка, высказывает Миха общую мужскую мысль. Пошли, а то простынешь ещё. Дома поговорим. Смутившись, борчит брат, подталкивая её вперёд. Галёнка не стала возражать. Эмоции схлынули, и Анна начала замерзать. Всё-таки стоять на морозе в спортивном костюме и одних носках та ещё прелесть. Видимо, Гладышев приходит к тому же выводу. Запрыгивай давай на спину, дотащу тебя, предлагает, точнее, распоряжается он. Аленка хочет отказаться от столь любезного предложения, но сообразив, что это как раз тот самый случай, когда нужно дать мужчине проявить себя, решает не спорить. Ничего себе! Ох, это Олег, когда она запрыгивает ему на спину. Хоть слова о моем весе и ты покойник, предупреждает Аленка. И в мыслях не было. Коленется, гладышев на игра на пыхтя. Мишка с Лёшкой смеются, Алёнка показывает им кулак, что ещё больше веселит. Атмосфера разряжается. На душе у ребят становится легко. В подъезд они входят с улыбками, где их уже поджидает взволнованная Ольга Андреевна. Батюшки мои, хватается она за сердце, увидев избитого сына и босую дочь. Мам, всё нормально, спешит успокоить её Лёшка. Да какое же это нормально, шокированно восклицает она. Лёшка прижимает её к себе и нежно целует в макушку. Всё хорошо, мам, правда. Пацаны помогли, больше такое не повторится, заверяет он. Гладышев с смехой поддакивают. Ой, спасибо вам, ребята. Не знаю, что бы мы без вас делали, причитает Ольга Андреевна по переменке, сжимая в объятиях то одного парня, то другого, от чего они оба смущённо улыбаются и как болванчики кивают головой. Алёнка умирает со смеху, наблюдая за этой милейшей картиной. Но вскоре парням так удаётся вежливо откланяться, и они спешат к коллегу домой. Я завтра зайду с утра, поговорим. Шепчет он Алёнке напоследок, что не остаётся незамеченным для Лёшки. Алёнка от досады едва не скрипит зубами, зная, что брат теперь от неё не отстанет, будет капать на мозги. И точно. Не успевают они остаться одни, как Лёша тут же требует ответ. Рассказывай, бросает он, усевшись у неё на кровати. Лёш, я спать хочу, зевает Алёнка, ничуть не лукавя. Рассказывай, с нажимом повторяет Лёша. О чём вы с этим Олегом договорились? Думаешь, я поверю, что они просто так впреглись? Ты лучше рассказывай, как всё было. Млёня рычит брат. Ладно, закатывает Алёнка глаза, понимая, что не отвяжется. У него друг в армии попросил ему писать. Зачем это? Скептически отзывается Лёшка. Затем, что того бросила девушка. А ты причём? Притом, что я буду писать от лица этой девушки, чтобы он не узнал, что она его бросила, потому что иначе он натворит дел. Таратор и талёнка, чтобы поскорее с этим покончить. Несколько минут брат переваривает то, что она сказала, а потом качает головой. И я должен в это поверить. Резюмирует он, поджав недовольно губы. Как хочешь, разводит Алёнка руками. Конечно, всё это звучит как какой-то сюр, но она что ли виновата, что у этого гладыша такие отбитые идеи? Мне к соседу сходить. С тяжёлым вздохом, вкратчиво уточняет брат, вызывая у Алёнки смешок. Сходи, спокойно отзывается она и опять зевает. Слушай, давай ты уже пойдёшь к себе. Я спать хочу. Главное, что всё теперь в норме, так что можно спать спокойно. Как я могу спать спокойно, когда моя сестра решает мои проблемы какими-то непонятными способами? Я ведь тебя просил не вмешиваться. Я бы сам разобрался. Взрывается Лёшка. Хватит истерить. Ты бы поступил точно так же, если бы был на моём месте. Я твой старший брат. Это было бы нормально. Но когда младшая сестра решает проблемы старшего брата, это дичь какая-то. Ах, вот что тебя волнует, вздевается Алёнка. Как же её бесят мужики со своим изнеженным самолюбием. Да причём тут это? Огрызается Лёшка. Меня волнует прежде всего, какой ценой. Не такой уж и высоко. И успокойся уже. Всего лишь письмо, Лёша. Чуть ли не стуча ему по голове произносит Алёнка: "Ты, блин, издеваешься, что ли?". А Шарашина хохотнув, понимает он, что сестра не врет. Нахрен нет не встать. Лёша, прекрати выражаться. Что у вас происходит? Вы отца хотите разбудить? Раздается строгий голос матери. Лёшка и Алёнка, как по команде, поворачиваются в сторону дверей. Всё, мам. Лёша уже уходит к себе. Натянуто улыбнувшись, начиная талёнка толкать брата. Никуда Лёша не пойдёт, пока не разберётся, во что ты ввязалась, ехидно парирует он. Что это значит? тут же хмурится Ольга Андреевна. А то, что она собралась писать, не понять кому, разыгрывая не понять кого, сдаёт он её с потрохами. Ну ты и гад, Лёша. Ця детальонка испихивает брата ногой из кровати. Грох отдаётся на всю квартиру. За ним следует привет от соседей, шабанувших чем-то тяжёлым по батарее. Едрить твою налево. Ах, мать, схватившись за сердце. Вы что творите, паразиты? Но паразиты не обращают на неё никакого внимания, продолжая пререкаться. Дура, бурчит Лёшка, потирая копчик. А ты, стукач поганый, огрызается Алёнка. А нефик в мои дела свой нос совать, а больше и не буду. Пусть тебя прибьют, идиота такого. Алёна, Лёша, рявкает Ольга Андреевна, по-настоящему разозлившись. Ну-ка закрыли рты сии сейчас же. Отец спит, а они устроили тут разбор полётов. Лёша, живо в свою комнату. Мам Начал было он, но если Ольга Андреевна заводилась, то ей лучше было не перечить. Жива я сказала. Лёша недовольно закатывает глаза и полетется на выход уже жалея, что не сдержался и сдал сестру. Аленка же, зная, о чём он думает, злорадно показывает ему язык, шепча в догонку: «Будешь знать», дурила. Да иди ты. Так. Рассказывайте барышне, что все это значит. Обрушивается на нее мать, когда за Лешей закрывается дверь. Алена, поняв, что бесполезно уже что-то скрывать, быстро, как и брату, несколькими минутами ранее, обрисовывает ситуацию и готовится к нудным нотациям. Но мама почему-то молчит.